Глава 48. «Он снова забрал Илюшу?» – спросила сестра, вернувшись с работы. «Да, что поделать. Ребенок хочет, чтобы его забирал отец. Пожала я плечами. «Ужинать будешь?» «Не хочу», – ответила та немного расстроена. «И думаешь, его надолго хватит? Несколько раз в неделю мотаться в такую даль, чтобы просто забирать ребенка из сада?» Я разве просила об этом? Это его выбор. Я стараюсь не лезть в их отношения с сыном. Они сами так решили. Ответила я, ставя чайник на плиту. Действительно, весь последний месяц Антон приезжал к сыну несколько раз в неделю. К тому же периодически оставался и на выходные. Илюша был на седьмом небе от счастья. Ребенок прямо-таки не хотел отлипать от отца. Видимо, стремился наверстать упущенное время. И когда Антон появлялся, они постоянно были вместе. Гуляли, ездили в город, в зоопарк, кино, кафе. Да, мне было сложно отпускать с ним сына одного. Я буквально переступала через себя. Но выбора не было. Вернее, был. Я могла и сама сопровождать их. Вот только не хотела долго находиться рядом с Гордеевым. Наше общение ограничивалось строгими рамками. Он забирал Илюшу, привозил. Мог зайти, конечно, ненадолго, однако при этом я старалась с ним лишний раз не контактировать. Для меня так было проще, я не могла спокойно наблюдать за их идиллией. Моя броня трескалась, и чувства, словно ростки, начинали прорезаться сквозь пересохшую землю. Они пытались вырасти там, где их не желали видеть, в самой неблагоприятной для них среде. Как сорняки рвались наружу, не принося никакой пользы своим появлением. Поэтому я старалась держаться подальше от мужа и сына, когда они были вместе. Хотя и понимала, что однажды мне так или иначе придется смириться с присутствием Антона. Конечно, если ему все это не надоест раньше. И последнего я уже не желаю. Вопреки собственному дискомфорту. Не желаю, потому что Илюша очень сильно привязался к отцу. И я боюсь подумать, что с ним будет, если Антон перестанет появляться. Даже не хочу этого представлять. Он сам вышел на этот путь. Его никто не заставлял. И пусть теперь только посмеет свернуть. — Ну что, ты готова? — спросила Ира, забирая из моих рук дымящийся чай. — К чему? — непонимающе посмотрела на нее. — Возможно, завтра наконец-то будет поставлена точка в вашем абсурдном браке. — пояснила та, внимательно изучая мою реакцию. Ты готова к этому? Не передумала? Не передумала. Вздохнула тяжело. Готова ли? Не знаю. Все сложно. Сложно, потому что ты все еще любишь его? Констатировала сестра. Все еще? Нет. Знаешь, Ир, я недавно поняла, что те мои чувства к нему были лишь некой влюбленностью. И, наверное, если бы я не забеременела, Давно забыла о нем, но за то время, что мы провели все вместе, я увидела Антона по-новому, с лучшей стороны, и на месте влюбленности образовалось что-то более сильное. Но в чем же тогда дело? Почему ты настаиваешь на разводе? Потому что я не знаю, какой он настоящий, понимаешь? Посмотрела на сестру, ища поддержки. Я не могла объяснить свои чувства доступным языком. ибо внутри меня творилось черти что. Я не верю ему. Возможно, если бы не выкатилась эта правда, все могло бы сложиться иначе. Но я не в состоянии закрыть глаза на прошлое. И хочу, чтобы этот лживый брак уже закончился. Его вообще не должно было быть. «Закончится. И что потом?» Продолжала испытывать меня сестра. Будто бы знала то, чего не знаю я. «Перестанешь любить его?» Или думаешь, что после развода он исчезнет, забудет тебя? Зачем ему забывать меня? Что забывать-то? Можно подумать, он любил меня когда-нибудь. Усмехнулась грустно. Насчет любви не знаю, но он смотрит на тебя явно неравнодушными глазами. Виноватыми максимум, перебила я. Ну нет уж, протянула Ира, качнув головой. Когда вы находитесь рядом, напряжение так и зашкаливает. Кажется даже, будто воздух нагревается. Если это замечаю я, ты и подавно должна была заметить. Я ничего не замечаю, когда он рядом. У меня в голове пульсирует лишь одна мысль – поскорее спрятаться. Прикрыла на секунду глаза, затем серьезно посмотрела на сестру. «Я не понимаю, зачем ты мне это говоришь?» «Разве не ты была с самого начала настроена против Антона?» «Да, но теперь я вижу кое-что другое. И не хочу, чтобы ты снова совершила ошибку. Я хочу, чтобы ты наконец-то обрела счастье», произнесла Ирина Пылка. «Сестренка, ты думаешь, это счастье на такой огромной лжи возможно? Да из чего ты решила, что у Антона есть ко мне какие-то чувства? Он ни разу не заикался о них». Я поставила на стол бокал и поднялась. Не могла больше находиться на одном месте. Задыхалась. Подошла к открытому окну и вздрогнула, увидев во дворе на площадке Гордеева с сыном. Они активно играли в догонялки. И при виде их счастливых лиц, мое сердце в очередной раз ёкнуло. «Мужчинам сложно говорить о таких вещах. Да если бы сказал, что бы изменилось? Ты бы поверила?» «Не знаю». О том и речь. Сестра чего-то разозлилась. И вообще, пусть лучше молчит, если не уверен. Я заметила, чем больше мужики треплются о своей любви, тем меньше цены их словам. Что-то случилось? Насторожилась я. Поссорились с Лёшей? Расстались. Окончательно. Выпалила она. Лживый кусок говна клялся мне в любви? а сам крутил шашни с бабой на работе. Слышать о нем даже не хочу, и тем более говорить. Вот же козел! Завелась я. Да я ему все ноги переломаю. Да забей, Уль, это дерьмо того не стоит. У меня такое ощущение, что нас как будто сглазили. Но совсем уж не клеится с личной жизнью. И вообще, я теперь всегда буду прислушиваться к Илюше, Если ему кто-то не нравится, можно сразу слать нафиг. — Родная моя, не огорчайся, какие твои годы? Еще успеешь встретить достойного парня. Подошла к сестре и обняла ее сзади. — Мне кажется, не осталось уже достойных. С грустью усмехнулась Ира. — Осталось, просто мы их пока не встретили. Поцеловала ее в макушку. Вот поэтому я и думаю про твоего Антона. Глаза-то не могут врать. Да и смотри, как они ладят с Илюшей. Думаю, если бы ребенок почувствовал что-то плохое, не подпустил бы его к себе. Рассуждала она вполне логично. По-твоему, я об этом не думаю. Против воли подобные мысли лезут в голову. Вздохнула обреченно. Но тот ужас, который я пережила по его вине, никуда не денешь. Не вычеркнешь. Понимаешь, я бы хотела забыть и дать нам шанс, хотя бы ради сына. Только не могу. У меня внутри будто блок стоит, и он срабатывает, стоит мне только приблизиться к Антону. Я так устала от этого, Ир. Порой мне кажется, что я не справлюсь. Возможно, было бы проще, если бы он отказался от нас. Ты его любишь, не отрицай. Повернулась та да? и посмотрела мне в глаза в ожидающее. «Только вот что мне делать с этой любовью, сестренка?» «А ты подумай так. Может быть, ваша встреча была не случайна? Скажем, судьба. Допустим, вы пережили это, чтобы в итоге воссоединиться и быть вместе. Но не поспорил бы он на тебя, прошел бы мимо. Вернулась бы домой и продолжила свою обыденную жизнь. Да, было бы гораздо проще. Но ты представляешь ее без Илюши?» «Хотя бы раз допускала такой вариант?» «Нет», – честно ответила я. «Вот видишь, получается, можно сказать, все, что не делается, к лучшему», – улыбнулась Ира. «Намекаешь, что Антон заслуживает второй шанс?» Недоверчиво уточнила я. «Такое заявление совсем не свойственно моей сестре. Она все эти годы разносила в пух и прах все, что касалось моего мужа». опровергала любые доводы, уговаривала меня развестись и жить дальше. А теперь предлагает отпустить прошлое и дать Антону шанс. «Не совсем. Просто прошу видеть в вашем прошлом не только плохое, но и хорошее. Видимо, в твоем случае без одного невозможно другое. А насчет шанса тебе решать. Прислушайся к своему сердцу и сыну. Уверена, они не обманут». «Господи!» Как же все сложно! Закатила я глаза. Пойду уже за ребенком, а то на улице почти стемнело. Я вышла во двор и не спеша подошла к Антону, который наблюдал за сыном, катающимся с горки. Привет! произнес мужчина, улыбнувшись уголками губ. Привет! Сухо отозвалась я. Не замерзли? Тепло. пожал тот плечами. Ульян поднял на меня тяжелый, давящий взгляд. Что? Почему-то напряглась я. Завтра суд. Тебе сообщили? Да. Поедешь? Нет. А ты? Не вижу смысла. Ясно. На улице действительно было тепло, но меня обдало холодом. «Ульян, что мне сделать, чтобы ты передумала?» Спросил в лоб, словами пригвоздив меня к месту. «Зачем? Почему ты хочешь, чтобы я передумала?» Он шагнул ко мне и застыл, спрятав руки в карманы. «Неужели непонятно?» Его лицо заострилось, глаза потемнели. «А-а!» Отрицательно покачала головой. «Хм!» Антон съерошил свои волосы. И ему явно было сложно подобрать объяснение. Я хочу, чтобы мы были семьей. Семьей? Прости, но твоего хотения для этого мало, отчеканила я. Уже поздно, Илюша, пора домой. Мы вернулись, и я сразу отправила сына умываться, а сама так и застыла в коридоре. Эй, ты чего? Из гостиной донесся голос сестры. Я на ватных ногах протопала в комнату и села рядом с ней на диван. Антон спросил, что ему сделать, чтобы я передумала разводиться. Тихо пролепетала я. Видите ли, он хочет, чтобы мы стали семьей. А ты сказала, что одного желания мало, и ушла. Ох, ты моя дуреха! Она обняла меня. Я устала, положила голову ей на плечо. «Может, вам стоит все-таки еще подумать? Наверное, можно перенести заседание еще на пару недель?» «Не о чем думать. Даже если в будущем между нами что-то изменится, сейчас эта история должна закончиться. Брак, который априори не должен был существовать, нужно завершить. Понимаешь, я прямо чувствую, что так правильно. Это ошибка, которую необходимо исправить». Нас завтра разведут, я уверена. И, может быть, тогда прошлое наконец-то останется в прошлом.